Глава 4. Охранник возле ворот жилого комплекса встретил меня с угрюмым видом. Мои поездки туда-сюда его насторожили, он что-то пробормотал в рацию перед тем, как открыть мне проезд. Он был обязан сообщать обо всех подозрительных происшествиях. Он и сообщал. Но у меня в конторе был высок кредит доверия, и я надеялся, что жандармерия не пришлет проверку, узнав о моей интрижке с неизвестной красоткой. Однако, когда открыл входную дверь, я обнаружил, что у меня в доме был проведен обыск. По крайней мере, раскиданные по полу вещи и царивший в холле бардак на это недвусмысленно намекали. Никита на помощь! Услышал я истеричный крик Кати. «Кто мог проникнуть через высокие заборы, лучшие в империи системы охраны?» Ответ на этот вопрос я буду искать позже, а сейчас, выхватив свой верный ТТМ, я закатился внутрь. Ствол в вытянутых руках направо, потом налево. Краем глаза заметил какое-то движение и перевел прицел на него. «Стой, стой, стой!» Проворно подняла руки Катя. «Это же я?» Девушка была в одном белом халате, причем моем. Пояс на халате отсутствовал, и когда она вскинула руки, его полы разошлись. «Ой!» Екатерина торопливо запахнулась. «По какому поводу стриптиз?» «Не то, чтобы я был против...» Раздалось из-за дивана, и я примерно представил, что же случилось за время моего отсутствия. «Хома!» — позвал я, убирая пистолет в кобуру. «Хома! Хома! Хома!» Обходя диван, мне навстречу на кривых лапках выкатился необычный зверек. Его шерсть была черного цвета, но по голове и спине будто кто-то известью мазнул. В небольшой пасть он сжимал изрядно потрепанный пояс халата, который волочился за зверьком, как змея. «Это еще кто?» «Мины, ловушки, сигнализация», — ответил, присаживаясь, глядя и успокаивая зверька. Тот продолжил рассерженно ворчать. «Я же тебя предупреждал, не надо ходить на второй этаж». «Да я только на ступеньку поднялась, и тут этот монстр!» «Хома не монстр, он ратель!» Я почесал Хому под подбородком, и он перестал буравить девушку взглядом маленьких черных глаз бусинок. «Кто?» «Не доед. Его зовут Хома», — ответил я. Хома, понял, что дома больше никто не будет нарушать правопорядок, в перевалочку потопал к лестнице. В ее основании имелся круглый вырез, куда Хома и нырнул. «Медоед? Откуда ты его взял?» Привез из командировки из Средней Азии. Ты от него поясом отмахивалась. Хома утянул нору и добытую им змею. «Да». «Значит, не отдаст». Так как он у тебя появился? Это долгая история. Если хочешь, я тебе ее расскажу. Я жду от тебя другую историю. Катя поплотнее запахнула халатик. Только давай сначала переоденусь. Катя убежала в гостевую комнату. Я же попросил дом приготовить инсамча и сел на диван, прихлебывая ароматный напиток. Кофе? Катя успела заказать одежду с доставкой. Мне стало понятно, откуда взялось недовольство охранника. Ему пришлось немного поработать курьером. Нет, чай с женьшенем. Он также стимулирует работоспособность и мозговую деятельность. Но не обладает его недостатками. Будешь? Давай. Чувствую, мне надо будет разогнать свои мозги. Я достал из кухонного комбайна чашку и принес ее устроившейся на диване девушке. «То, что я тебе сейчас расскажу, не должно попасть в новости. Более того, ты никому и никогда не должна... Я сама буду решать, что и кому должна», — резко ответила мне Катя. «У нас, в конце концов, свобода слова». «Во всем, что не касается источников», — спокойно произнес я, не желая раздувать конфликт. «Ты можешь вести фривольные речи про царя-батюшку и даже выражать недовольство его политикой. Но если ты начнешь активно интересоваться особенностями производства не, то я исчезну или окажешься на каторге. Будь эти не прокляты!» интересоваться Почему Катя ненавидит неиссякаемые источники энергии, подарившие Российской империи небывалое могущество, я не стал. И так было понятно, что ненависть эта базируется на смерти отца, занимавшегося разработками в области НИЭ. Слушай, только не говори мне, что ты из этих филантропов, которые призывают поделиться технологией источников со всем миром. Несмотря на очевидную выгоду, которую приносили источники в обществе, находились умники, утверждавшие, что секретами их производства надо поделиться со всем миром ради всеобщего благоденствия на планете. Мол, и пустыни Африки, получив прорву халявной энергии, превратятся в райские сады, и голод, и вечные бунты в Азиатской конфедерации прекратятся. Хорошо, не говорю. — пожала плечами Катя. — И вообще, я не говорю, я слушаю. — И ты поняла, что распространение той информации, которую я тебе сообщу, в первую очередь навредит тебе самой. Девушка кивнула. И тут в моей голове взбунтовалась Димонесса. — Я надеюсь, ты сочинил какую-нибудь историю. Ты же не собираешься ей рассказать правду. Странное дело, но при Кате Нила Агни предпочитала отмалчиваться и не отсвечивать лишний раз. И я понял, почему. Как только Димонесса начала со мной говорить, девушка вздрогнула. — Что ты видела? — спросил я у нее. У тебя вокруг головы появилась дымка, еле заметная синяя, но, может, мне показалось. Не показалось. Удивительным образом Катя отслеживала любую, даже самую малейшую активность, которую проявлял демон. Надо будет потом расспросить Нилу, какими способностями обладают видящие, и почему нагловатая демонесса в присутствии Кати ведет себя ниже травы, тише воды. Сейчас этого делать не стоит, чтобы не нервировать Катю диалогами с моим внутренним демоном. «Девушка и так на взводе, не стоит раскачивать ее психику еще больше. Но твои способности мы обсудим позже». «Мои способности?» Катя поперхнулась чаем. «А ты думаешь, тебе демоны просто так мерещатся?» «Граф Орлов, перестаньте мне разговорами о всякой нечисти». «Это кого эта девчонка назвала нечистью?» — возмутилась Нила. И это возмущение девушка тоже заметила. Синяя дымка или еще что-то, что видела Катя, девушку напугала, но она с упорством продолжила. «Вы обещали рассказать обстоятельства гибели моего отца, и даже слово дворянина дали. А ты мне должна пообещать, что об этих обстоятельствах не узнает ни одна живая душа». «Но простите». «Мы дворянских титулов не имеем», — язвительно ответила Катя. «Так, понятно. Бунтарка, как есть бунтарка. Источники ее раздражают, дворянство бесит». «Да-да, расскажи ей все, и завтра окажешься на костре Инквизиции». «У нас нет Инквизиции», — ответил я демону. Катя посмотрела на меня с недоумением. — В любом обществе есть инквизиция. Вы, люди, нуждаетесь в том, чтобы вас спасли и оберегали. — Да чего я тебе рассказываю? Ты сам в некотором роде инквизитор. Это утверждение было трудно оспорить. — Ты с кем сейчас ага. говорил? С той штукой, которая из тебя появилась в подвале прошептала Катя. «Штукой?» «Да сама она штука!» и я королева теневых лезвий и повелительница...» «Катя, мне нужно твое слово!» Демонесса была права. Делясь с Катей информацией, я рисковал. Рисковал всем. Карьерой, положением в обществе. Честью семьи, в конце концов. Но, во-первых... Катя оказалась единственным человеком, которого я знал, имевшим паранормальные способности. Ну, не считая меня самого. А во-вторых, она и только она могла помочь мне расследовать покушение или похищение, или что там еще задумывали люди, сбившие нас на грузовике в центре столицы». В родную контору я обращаться не стану, а случившемся я должен был доложить сразу же после освобождения. Следователи справедливо заинтересуются, на что я потратил несколько часов и зачем вернулся в тот злосчастный подвал. Свидетели тому хоть пруд пруди. Та же самая бабка, сидевшая возле подъезда, сдаст меня с превеликим удовольствием». «Хорошо». Я обещаю тебе, что не предам огласки все, что от тебя узнаю. Было заметно, что в Кате боролись бунтарка и дочь безумно любившая своего отца. С трудом победила вторая и постась. Я отправился за второй чашкой инсамча, заодно раздумывая, с чего бы мне начать. Поведать девушке обстоятельства гибели ее отца было не таким простым делом. Да и сами обстоятельства были довольно мрачные, поэтому подавать их стоило как можно мягче. 12 мая, собравшись с мыслями, начал я рассказ. «Никита, я знаю дату и буду помнить ее всю жизнь. Давай пропустим ненужное вступление» идет. Клинический, неизлечимый. Поставила мне диагноз Нила. 12 мая. Я проводил вечерний обход исследовательского комплекса в Зорнице-7. Продолжил рассказ, не слушая их обеих. Три года я скрывал события того вечера. Три года мне приходилось обманывать сослуживцев и родственников погибших. Меня считали героем инцидента в Зорнице, даже орден статусный выдали. А я, та буря эмоций, которую я удерживал в себе, обрушив все блоки и плотины, выстроенные мной, вырвалась наружу. Я как будто снова переживал все случившееся на его. Проходя по второму этажу комплекса исследования материалов, я увидел свет в одной из лабораторий. Время было уже позднее, рабочий день закончился четыре часа как. Но в Зорнице люди делали важнейшую работу – совершенствовали третий защитный уровень источников. Всего защитных оболочек на НИЭ было пять. Материалы, из которых они изготавливались, постоянно совершенствовались. Оболочки сдерживали рвущуюся наружу мощь источника и служили тем барьером, что охранял технологию их производства от любопытных глаз. Переплетаясь друг с другом, они создавали сложнейшую головоломку, которую невозможно было открыть, не вызвав подрыва самого НИЭ. Уровень секретности в любом институте или заводе, имевшем отношение к источникам, был высочайшим. Нештатными сотрудниками лейб жандармерии на таких предприятиях были все, начиная от директора и заканчивая уборщиками. Я же занимал пост начальника службы безопасности Зорницы. Через коммуникатор я послал запрос и получил рапорт. Лабораторию зарезервировал под свои нужды профессор Беляев. Вполне официально и с соблюдением всех необходимых формальностей. Но меня черт дернул туда заглянуть. Как выяснилось позднее, что это был не черт, а целый архидемон. Я приложил руку к сканеру на панели двери. Считав мои данные, дверь послушно открылась. «Добрый вечер, Андрей Анатольевич», — произнес я с порога. И тут же почувствовал что-то неладное. По заявке вместе с профессором должны были трудиться еще трое лаборантов. Однако их на месте не оказалось. Лаборатория была небольшой. В ее центре возвышалась мощная шайба стальной станины, на которой был подвешен на электрических приводах плазменный резак. И возле этой станины стояла одинокая фигура. Остальным исследователям спрятаться было попросту негде. И отсутствие помощников являлось само по себе серьезным нарушением. Работать с источниками одному категорически запрещалось как по соображениям технической безопасности процесса, так и потому, что любые манипуляции с э должны осуществляться в присутствии двух свидетелей. Во избежание возможного шпионажа и диверсий. А то, что Беляев работал именно с источником, сомнений не вызвало. На не лежал кирпич с оранжевыми гранями, весь испещренный предупреждающими черными надписями это был не а э шестого класса более того на его верхнем торце имелся надрез с оплавленными краями видимо профессор услышал звук открывающейся двери и успел отключить резак но факт государственной измены на лицо гражданин майор Начал был оправдываться Беляев. «Андрей Анатольевич, отойдите от оборудования!» Табельный пистолет сам прыгнул ко мне в ладонь. «Три шага назад!» «Ну, послушайте!» Продолжил упорствовать Беляев. «Я должен был пристрелить его на месте. Но не сделал этого. Не потому, что во мне внезапно проснулся гуманизм, и мне стала сама по себе противна мысль об убийстве. Нет. Беляева нужно было оставить живых, чтобы он дал показания. В том, что ему есть что рассказать, я не сомневался. Иначе чего бы вдруг глава исследовательского института, уважаемый и известный ученый, решился бы на государственную измену. Я не исполнил свой долг. Не выстрелил. Меня сгубила гордыня. Глядя на стремительно бледнеющего профессора, я представлял, как раскрою крупнейший заговор в отрасли НИЭ. И это решение стоило жизни сорока трем людям. Ой, не понимаете. Позвольте я вам все объясню. Источники — это самая охраняемая тайна в государстве. Я закончил мысль за профессора». Поднимите руки и отойдите от стенда. Я хотел активировать коммуникатор и вызвать дежурную смену. В этот момент рука Беляева метнулась к клавиатуре стенда. Выстрелил красный луч, пробил его плечо. Профессор пошатнулся, но успел нажать на какую-то кнопку. Загудели приводы резака, и он опустился ниже, Его сопло коснулось источника, и от защитной оболочки полетели раскаленные искры. В два прыжка я оказался возле профессора. Врезавшись в Беляево, сбил его на пол. С этого ракурса я увидел, что ему удалось вскрыть три из пяти защитных слоев не. На боку источника было множество надрезов, поверхности слоев развернуты один за другим. Не мог Беляев успеть такого натворить за один вечер. Предатель, скорее всего, уже продолжительное время терзал несчастный Ниэ. Это мой промах, и больше ничей. У меня под носом профессор неделями угрызался в секреты источника. На пульте управления резаком находилась большая красная кнопка с надписью аварийное отключение. Я хлопнул по ней ладонью и шумно выдохнул. Как оказалось, рано. Остывающий металл оболочки внезапно пошел пузырями, будто что-то продолжало его греть. Но греть изнутри. Я пробежался глазами по комнате, и, найдя на стене огнетушитель, бросился к нему. «Тушите, Никита, тушите быстрее!» с ужасом прокричал раненый профессор. «Я не успел. Не успел сделать всего каких-то три шага назад к станине. Брусок Ниэв спучился посередине. Его оболочки пытались сдерживать прорывающуюся изнутри силищу, но они были сильно повреждены. Последующий взрыв я увидел, как в замедленной съемке». Разрывая остатки слоев, из источника вырвался огненный шар. Его температура была такая, что сталь станины тут же потекла раскаленными ручейками. Шар лопнул, волна повышенного давления смела остатки станины, да и стены вокруг меня. Глядя на картину тотального уничтожения, хаоса, бьющей из разрушенной оболочки источника синей энергией, Я не понимал, почему до сих пор жив, пока не увидел, что меня окружает какой-то купол, отводящий жар, ударную волну и потоки энергии. От источника и станка не осталось ничего, ни клочка, ни даже пыли. Но в том месте, где он лежал, возник ярчайший синий ореол, из которого шагнула человеческая фигура. Женская фигура. На ней было платье с глубоким декольте, обвешенное то ли доспехами, то ли массивными золотыми украшениями, покрытыми строками непонятных мне символов. Голову этого существа украшала корона. Нет. Когда она подошла ближе, я понял, что это не корона, а причудливо переплетенные рога на кончиках которых плясало пламя. Опустив взгляд ниже, разглядел ее потрясающе красивое лицо с огромными глазами и пухлыми чувственными губами. Когда она улыбнулась мне, я увидел острые клыки на ее верхней челюсти. «Удивительно!» Но вышедшая из синих сполохов дама была одновременно невероятно привлекательная и в то же время хищно опасная и отталкивающая. Причем взгляд у нее оказался гипнотический, и я не мог оторваться от ее глаз в радужках, в которых крутились мельчайшие вихри энергии. Она протянула руку к моему лицу. Защитное поле пропустило ее ладонь, которая легла мне на висок, и я кожей ощутил могильный холод, холод, который обжигал сильнее самого лютого пламени. Я ощутил, как прикосновение этого исчадия ада вытягивает из моего черепа память, личность, сознание. Я умирал но умирал не телесно, а духовно. Осознав, что через несколько мгновений буду мертв, я вытащил ТТМ, деревенеющей рукой вскинул оружие и выстрелил демону прямо в лоб.